Фондели, н е ф р и т о в ы й город, Глава первая, Двойная удача. Два будущих вора Нифрита потели на кухне ресторана Двойная удача. Сгущающийся вечер приносил через открытые окна обеденного зала ветерок с берега. И обдувал посетителей прохладой, но на кухне весь день крутились всего два потолочных вентилятора, не принося облегчения. Лето только началось, а город Жан-Лун уже напоминал утомленного любовника, липкий из-за п а ш к о м Шестнадцатилетние Беро и Сампа три недели строили планы и, наконец, решили, что сегодня их жизнь изменится. Беро был в темных брюках и белой рубашке официанта, противно прилипающей к спине. На желтоватом лице с потрескавшимися губами застыло каменное выражение, не выдающее мыслей. Беро поставил поднос с грязными стаканами в раковину и вытер руки п о с у д н ы м полотенцем, а потом наклонился к сообщнику. Тот споласкивал тарелки струей из шланга и ставил их в сушилку. Он один, шипнул Беро. Сам поподнял на него взгляд. Он был обукецем, с кожей цвета меди, густыми скрученными как проволока волосами и пухлыми щеками, делающими его слегка похожим на херовимчика. Он прищурился и тут же снова отвернулся к раковине. Моя смена закончится через пять минут. Надо делать это прямо сейчас, Кеки, сказал Беро. Давай сюда. Сам п о в ы т е руку о рубашку, вытащил из кармана бумажный пакетик и быстро положил его в ладонь Беро. Тот сунул руку под фартук, забрал пустой поднос и вышел из кухни. Устойки бара он попросил бармена налить ром с перцем и лаймом и побольше льда, а любимый напиток Шона — цуданрю. Беро унес коктейль. Затем поставил поднос и склонился над пустым столиком у стены к залу спиной. Он сделал вид, что протирает стол тряпкой, и высыпал содержимое бумажного пакетика в бокал. Порошок на мгновение зашипел и растворился в янтарном напитке. б е р о выпрямился и двинулся к высокому столику в углу. Шондзу по-прежнему сидел один, втиснув мощное тело в узкое кресло. Чуть раньше. Рядом находился Майкен, но к огромному облегчению Беро он присоединился к своему брату в отдельном кабинете на другом конце зала. Беро поставил бокал перед Шоном. За счет заведения ш а н з н Шон взял напиток и сонно кивнул, не поднимая взгляда. Он часто заходил в двойную удачу и много пил. Лысина на его макушке казалась розовой в освещении обеденного зала. Напряженный взгляд Беро непреодолимо влекло ниже к трем зеленым сережкам гвоздикам в левом ухе Шона. Беро отошел, пока Шон не успел заметить, как он пялится. Забавно, но этот тучный стареющий пьяница зеленая кость. Конечно, у Шона мало не ф р и т а Но при такой т о ж а л к о й внешности рано или поздно кто-нибудь отнимет у него камни, может и вместе с жизнью. И почему бы не я, подумал Беро. И правда, почему бы и нет. Пусть он всего лишь незаконно рожденный сын Докера и его никогда не примут в школу боевых искусств вроде храма в и л о н или Академии Коуладу. Но ведь он настоящий киконец. Этого не отнять. Он не робкого десятка и пробьет себе путь в жизни, во что бы то ни стало. Нефрит откроет многие пути. Он прошел мимо братьев Майк, сидящих в кабинете с человеком помоложе. Беро чуть помедлил, только чтобы получше их рассмотреть. Майк Кен и Майк Тар теперь стали настоящими зелеными костями, мускулистые. С унизанными нефритом пальцами, за поясами изогнутые боевые ножи с нефритовыми рукоятями и о д е т а отлично: темные рубашки с воротничками, золотистые пиджаки, пошитые у хорошего портного, сверкающие черные ботинки и кепки с козырьками. Братья м а и к входили в равнинный клан, контролирующий основную часть районов этой части города. Один из братьев посмотрел на бюро. Биро тут же отвернулся и стал надраивать тарелки, чего он точно не хотел. Так это привлекать сегодня вечером внимание братьев Маик. Он сдержал порыв нащупать мелкокалиберный пистолет, лежащий в кармане брюк и прикрытый фартуком. Терпение. С завтрашнего дня он больше никогда не будет одеваться как официант и больше никогда и никому. Не будет прислуживать. Он вернулся на кухню, где Сампа закончил смену и получил расчет. Сампа вопросительно посмотрел на бюро и тот кивнул. Дело сделано. Сампа прикусил нижнюю губу маленькими белыми зубами. Ты правда думаешь, что у нас получится? Прошептал он. Бюро приблизил к нему лицо. Не дрейфь, к е к е шикнул он. Мы уже начали. Пути назад нет. Теперь твоя очередь. Знаю, Кеки, знаю. Я все сделаю. Обиженно покосился на него с а м п о Думай о деньгах, посоветовал Беро и хлопнул его по спине. Давай. с а м п о в последний раз тревожно оглянулся и толкнул кухонную дверь. Беро смотрел ему вслед, в сотый раз жалея о том, что приходится иметь дело с таким р о х л е й но тут уж ничего не поделаешь, только урожденный а б у к е е ц невосприимчивый к нефриту, может стиснуть камень в руке и выйти из переполненного ресторана, как ни в чем не бывало. Сам попришлось довольно долго убеждать войти в дело. Как и многие представители его племени, мальчишка рисковал жизнью на реке все свободное время, ныряя за нефритом, который снесло из рудников выше по течению. Опасное занятие. Взбухший после дождей поток унес уже много неудачливых ныряльщиков, а тех, кому повезло найти нефрит, сам похвастался, что однажды нашел камень размером с кулак, могли схватить. И тогда, если повезет, очутишься в тюрьме, а если нет, в больнице. Это занятие для неудачников, твердил ему Беро. Зачем выуживать из реки необработанный нефрит? И продавать его на черном рынке посреднику, который обработает его и контрабандой переправит с острова, заплатив тебе сотую часть подлинной цены. Пара смелых и предприимчивых парней вроде них может достичь куда большего. Если хочешь вступить в игру с н е ф р и т о м говорил Беро, играй по крупному. Резные камни во праве, вот где настоящие деньги. Беро вернулся в обеденный зал и стал прибираться на столах, поминутно оглядываясь на часы. Когда он получит все, что хотел, то сможет избавиться от сампы. Шанцо говорит, в т р у щ о б е возникли проблемы, сказал Майкен, наклоняясь, чтобы никто посторонний не разобрал разговор в фоновом шуме. Кочка ребятни трясет наше заведение. Его младший брат Майктар. Потянулся через стол палочками, чтобы подцепить с тарелки хрустящий шарик из кальмара. Что еще за ребятня из пальцев мелкого п а л ш и б а Молодые задиры всего с парой нефритов. Третий человек за столом задумчиво нахмурился. И все равно, даже самые мелкие пальцы члены боевого клана, сказал он, они выполняют приказы своих кулаков. А те своих штырей трущоба всегда была спорной территорией, но в открытую угрожать находящимся под крылом равнинного клана заведением было слишком смело для мелких задир. Похоже, мы крупно о б л а ж а л и с ь Братья Моик посмотрели на него, а потом переглянулись. Что такое, х и л о д з е н спросил Кен. Похоже, ты сегодня не в духе. Думаешь? Коул х и л о Шудон откинулся на стену кабинки и покрутил бокал, согревая пиво, и рассеянно стирая конденсацию стекла. Наверное, это от жары. Кен жестом велел официанту освежить напитки. Бледный юнец обслужил их, не поднимая головы. На секунду он взглянул на Хило, но похоже, его не узнал. Тот, кто не знал Коула х и л о Шудона лично, Никак не мог ожидать, что он выглядит так молодо. ш т ы р я равнинного клана второго по старшинству после брата редко узнавали на публике. Иногда у Хило это вызывало приступы бешенства, но порой он находил это полезным. Есть еще одна странность, сказал Кен, когда официант удалился, куда-то запропастился трехпалый ги. Как можно потерять из виду? Трехпалого ги, удивился тар. Нелегальный резчик п о н е ф р и т у славился не только отсутствием пальцев, но и необъятными размерами. Март удалился отдел. Из нефритового бизнеса можно выйти только одним способом, х о х о т н у л тар. к о у л з е н вы всем довольны? Раздался голос над ухом Хило. Рядом со столом возник господин Унь. р а с п л ы в ш е й с я в тревожной и заискивающей улыбке, которую приберегал только для них. Вся великолепно, как обычно, ответил Хилона, цепив расслабленную, слегка кривобокую ухмылку, типичное для него выражение. Владелец двойной удачи сложил и с ц а р а п а н н ы е на кухне руки, кивая и улыбаясь в угодливых благодарностях. Лысый и грузный господин Унь был человеком лет шестидесяти, ресторатором в третьем поколении. Основал это почтенное и старинное заведение его дед. Отец поддерживал его на плаву в годы войны и после нее. Как и его предки, господин Унь был верным фонарщиком равнинного клана. Когда в ресторан заходил Хило, господин Унь лично выказывал ему свое почтение. Могу я предложить вам что-нибудь еще? – спросил он, получив заверение, что все прекрасно, господин Унь удалился, и Хило снова посерьезнел. п о с п р а ш и в а й т е в округе, у з н а й т е что случилось с Ги. А нам-то какое дело до Ги? – спросил Кен, но не из дерзости, а просто из любопытства. с к а т е р т ь ю дорога, одним нелегальным р е ч и к о м меньше. Нечего продавать н а ш н е ф р и т слабакам и чужакам. Просто меня это беспокоит. Хило потянулся за последним хрустящим шариком из кальмара. Когда с улицы исчезают крысы, ничего хорошего не жди. Уберо начали сдавать нервы. Шондзу почти осушил приправленный напиток. Предполагалось, что наркотик не имеет ни вкуса, ни запаха, но что если Шон? Обладающий обостренными чувствами з е л е н ы й кости каким-то образом его обнаружит, или вдруг наркотик не подействует, или шон уйдет, и н е ф р и т ускользнет из рук Беро, что если с а м п и изменит мужество, когда Беро поправлял на столе приборы, ложка в его руке задрожала. Ну же, не Дрейф, будь м у ж ч и н о й Ванограф в углу крутил медленную и романтичную мелодию из оперы, почти неслышную в непрекращающейся болтовне клиентов. Над красными скатертями повисли дым сигарет и пряные ароматы блюд. ш о н з у покачиваясь вскочил. Нетвердой походкой он направился вглубь ресторана и толкнул дверь туалета. Беро мысленно отсчитал десять бесконечных секунд, поставил поднос и, как бы случайно, последовал за Шоном. п р о с к о л ь з н у в в туалет, он сунул руку в карман и стиснул крохотный пистолет. Он закрыл дверь и запер ее за собой, а потом прижался к стене. Из кабинки доносились тошнотворные звуки, и Беро чуть не задохнулся от отвратного запаха блевотины и перегара. В кабинке спустили воду и все стихло. Потом. Раздался приглушенный стук, как будто что-то тяжелое рухнуло на кафельный пол, и повисла зловещая тишина. б е р о сделал несколько шагов вперед. В ушах отдавалось биение сердца. Он поднял пистолет к груди. Дверь кабинки была открыта. Грузное тело Шонадзу -э распростерлось на полу с раскинутыми руками. Грудь приподнималась в тихом и глухом храпе, из уголка губ сбегала тонкая струйка слюны. В дальней кабинке шаркнули грязные полотняные туфли. Сам повыснул у голову из-за угла, где притаился в засаде. При виде пистолета он выпучил глаза, но потом шмыгнул к бюро и оба уставились на лежащего в отключке человека. Матчесная, получилось. Чего встал? Беро махнул пистолетом в сторону Шона. Давай, забери камни. Сампа неуверенно протиснулся через приоткрытую дверь кабинки. Голова Шона д з у склонилась влево. у х о с нефритовыми серьгами приникло к стене. С написанным на лице ужасом, как у человека, который собирается схватиться за оголенный провод, Сампа взял в руки голову Шона и замер. Шон не пошевелился. Сампа отвернул его лицо с разинутым ртом в другую сторону. Дрожащими пальцами он подцепил первую нефритовую с е р ь г у и расстегнул застежку. Вот, держи. Беро протянул ему пустой бумажный пакет. Самп бросил нефритовую сережку в пакет и принялся за вторую. Взгляд Беро танцевал между нефритом, Шоном д з у пистолетом, Сампой и снова нефритом. Беро шагнул вперед. И пистолет оказался в нескольких сантиметрах от виска Шона. Оружие выглядело удручающе крохотным и неэффективным, годится только для простых обывателей. Ну и ладно, в таком состоянии Шондзу все равно не сможет использовать броню или отражение. Сам позаберет н е ф р и т и выйдет через заднюю дверь, не попавшись никому на глаза. б ю р о закончит смену, а потом встретится с Сампой. Старого Шона Дзо не п о т р е в о ж и т еще несколько часов. Он не впервые напивается и отключается в туалете. Быстрее, сказал Беро. Самповытащил уже два н е ф р и т а и трудился над третьим. Его пальцы впились в складки жирного уха Шона. Не могу отцепить. Так выдерни, просто выдерни. Сампопотянул за упрямую серьгу. Она оторвалась от наросшей вокруг кожи. Шонзу дернулся и открыл глаза. Сам поохнул. С могучим рыком Шон взмахнул рукой и подбросил руку беров вверх в тот самый миг, когда он нажал на спусковой крючок. Выстрел оглушил всех троих, но никого не задел, а продеревил штукатурку на потолке. Сам поринулся к выходу и чуть не свалился, споткнувшись о Шона. Тот схватил его за ногу. Налитые кровью глаза выкатились от ярости и потери ориентации. Падая, сам повыставил вперед руки, чтобы приземлиться на них. Бумажный пакет выпал из его ладони и скользнул по кафелю пола между ног б ю р о "Вары!" проревел Шон. Но Беро этого не услышал. После выстрела в голове звенело, все звуки как будто выключили. Он смотрел, как зеленая кость с п у н ц о в ы м лицом тащит к себе перепуганного обукейского мальчишку, будто пышущий огнем демон из п р е и с п о д н е й Берон наклонился, схватил помятый бумажный пакет и помчался к двери. Он забыл, что запер ее. Секунду он в панике дергал ее и толкал, пока наконец не повернул задвижку и выскочил наружу. Посетители слышали выстрел. И в сторону бюро повернулись несколько десятков пораженных лиц. Бюро хватило остатков соображения, чтобы сунуть пистолет в карман и ткнуть пальцем в сторону туалета. Там вор нефрита, заорал он. Потом он побежал по залу, л а в и р у я между столиками. Два мелких камешка вонзались через бумагу в крепко стиснутую левую ладонь. Люди отскакивали от него. Их лица расплывались перед его глазами. Берон а т к н у л с я на стул, упал, поднялся и снова побежал. Его лицо пылало. б ю р о пронзил внезапный прилив энергии и тепла, похожий на электрический разряд. Он никогда не ощущал подобного. Он оказался у широкой изгибающейся лестницы на второй этаж, где посетители собрались на балконе и свешивались через перила, узнать, что за шум. б е р о р в а н у л вверх, преодолев лестницу за несколько широких прыжков, почти не касаясь пола. Толпа охнула. Удивление б ю р о переросло в восторг. Он откинул голову назад и захохотал. Вот она, легкость. С его глаз и ушей слетела пелена. Скрип стульев, звон посуды, вкус воздуха на языке. Все чувства стали острее бритвы. Кто-то попытался его схватить, но слишком медленно. Оберо стал таким молниеносным. Он легко уклонился и запрыгнул на стол. Послышался звон посуды и вопли. Впереди была дверь сетка, ведущая во дворик со стороны гавани. Не раздумывая и без промедления он бросился на препятствие, как атакующий бык. Деревянная решетка разлетелась. И б е р о с диким восторженным криком вломился в проем. Он не чувствовал боли, только безумную, свирепую несокрушимость. Вот она, сила н е ф р и т а Вечерний воздух покалывал кожу. Бероне преодолимо влекло вниз к огромной равнине мерцающей воды. По венам растекались волны восхитительного жара. Океан выглядел таким прохладным. таким освежающим. В нем будет так хорошо. Беро подскочил к ограждению двора. В его плечо впились чьи-то руки и рывком остановили. Беро дернулся назад, как пес на поводке, развернулся и увидел лицо Май Катара. Глава вторая. ш т ы р ь р а в н и н н о г о клана. На другом конце обеденного зала. Грохнул приглушенный выстрел, и через пару секунд Хило услышал в голове визг нефритовой ауры, как вилкой по стеклу. Кен и Тар развернулись в сторону юнца официанта, который вылетел из туалета и помчался к лестнице. Тар сказал Хило, но в этом не было нужды. Оба брата уже поднялись. Кен бросился к туалету, Тар прыгнул к верхней площадке лестницы. Схватил во дворе грабителя и швырнул его обратно через сломанную сетчатую дверь. Когда мальчишка влетел обратно, шмякнулся на пол и съехал вниз, посетители разом охнули, а некоторые закричали. Тар шагнул за ним в здание и наклонился, чтобы смахнуть обломки двери. Мальчишка не успел подняться на ноги, как Тар ладонью пригвоздил его голову к полу. Вор потянулся за оружием, крохотным пистолетом, но Тар вырвал его и забросил через сломанную дверь прямо в бухту. Когда зеленая кость прижал коленом руку мальчишки и вырвал из побелевших пальцев бумажный пакет, Беро издал приглушенный ковром крик. Все произошло так быстро, что зрители этого просто не заметили. Тар поднялся. А лежащий у его ног подросток стонал и дергался в конвульсиях. Энергия н е ф р и т а покидала его тело, а вместе с ней сердитое жужжание покидало черепную коробку хило. Майк м л а д ш и й зашкирку поставил вора на ноги и поволок его вниз по лестнице обратно в главный зал. Покинувшие свои столики взбудораженные посетители молча а с с т у п а л и с ь перед ними. Из туалета появился Кен. Он тащил за руку тихо хнычущего м а л ь ч и ш к у а б у к е й ц а Кен толкнул его на колени, а тар поставил рядом бюро. За Кеном покачиваясь вышел Шон Цуданрю, хватаясь по дороге за стулье, чтобы не упасть. Похоже, он не вполне понимал, где находится и как тут очутился, но соображал достаточно, чтобы р а з я р и т ь с я Его о с л о б и л ы й взгляд блуждал. Глаза вылезали из орбит. Одной рукой он хватался за ухо. Воры! – пробормотал он и потянулся к рукояти ножа, спрятанного в ножнах под пиджаком. Скроею брюха обоим! Подбежал господин Унь, протестующий, махая трясущимися руками. Его лицо побелело от ошеломления. ш о н з е н умоляю, только не в зале! Достаточные того, что ресторан двойная удача опозорен, что на его кухне пригрели воров нефрита, но зарезать двух мальчишек прямо у сервировочного стола для десертов такое несчастье не переживет ни одно заведение. Хозяин ресторана испуганно покосился на нож Шонадзу, а потом на братьев Майк и застывшие лица клиентов. Он снова промямлил. Это ужасное происшествие. Но прошу вас, Хило поднялся из-за стола, господин Нунь. Я и не сообразил, что вы устроили шоу для клиентов. Когда Хило пересек зал, все взгляды обратились на него. Он ощутил, что толпа начинает понимать. Ближайшие посетители заметили то, чего не заметил раньше беглый взгляд бюро. Под серой спортивной курткой Коула Хило и расстегнутой на две верхние пуговицы голубой рубашкой протянулась ожерельем строчка маленьких нефритов, будто вплавленных прямо в кожу у ключиц. Господин у н ь поспешил вслед за Хило за л а м о в ы е р у к и Коулден, з мне так неловко, что вас побеспокоили, даже не знаю, как эти жалкие воришки пробрались на кухню. Могу я как-нибудь загладить происшествие? Я сделаю что угодно, еда, напитки, если пожелаете, конечно. Такое случается. Обезоруживающе улыбнулся Хило. Но ресторатора это не успокоило. Когда он кивнул и вытер в з м о к ш и е брови, то выглядел даже более нервным. Убери нож, д я д я д з у Господину Уню и так придется т у т прибираться. Не хватало еще крови на ковре, и к тому же все эти люди заплатили за ужин. Не стоит портить им аппетит. Шонзу призадумался. Хило назвал его дядей, выказав уважение, вопреки тому, что его публично унизили. Но, очевидно, этого было недостаточно, чтобы смягчить Шона. Он кнул ножом в сторону бюро и сампы. Они украли н е ф р и т Их жизнь принадлежит мне, и никто не посмеет возразить. Хило протянул руку к тару, и тот сунул ему бумажный пакет. Хило высыпал в ладонь два камня. Кен отдал третью сергу. ь Хило задумчиво покатал три зеленых камешка в руке и посмотрел на Шона, сдвинув брови в н е одобрении. Гнев в с х л ы н у л с лица Шона, сменившись трепетом. Он уставился на свой нефрит в чужой руке. Теперь его сила текла по жилам Коула Хило, а не в нем самом. Шон застыл. Все молчали. Тишина внезапно стала зловещей. Шон хрипло откашлялся. Коулден. Этими словами я не хотел выказывать неуважение к вам как к ш т ы р ю Теперь он говорил другим тоном, как со старшим. Конечно, в вопросах правосудия я покоряюсь решением клана. Хило с улыбкой взял ладонь Шона и бросил в нее три камня, а потом накрыл их п а л ь ц а Мишона. Ничего страшного не случилось. Мне нравится, когда у Кена и Тара возникает повод поразмяться. Он подмигнул братьям, словно рассказывает анекдот одноклассникам. но когда повернулся обратно к Шону добродушное выражение с лица исчезло похоже дядя тебе стоит меньше пить и лучше приглядывать за своим н е ф р и т о м ш а н д з у стиснул н е ф р и т и в приступе облегчения прижал кулак к груди его жирная шея побагровела от унижения но больше он ничего не сказал даже в таком затуманенном состоянии Под действием снотворного он не был глуп и понимал, что получил предупреждение. После сегодняшней прискорбной оплошности он остается зеленой костью, только пока так считает нужным, Коулхило. Шон попятился, п о н у р и в голову. Хило развернулся и помахал замершим зевакам. Представление окончено, платы не требуется. Давайте закажем еще каких-нибудь великолепных блюд, господина Уни, и выпьем, конечно же. По залу прокатилась нервная з ы б ь с мешков, и публика подчинилась, вернувшись к еде и друзьям, хотя и изредка все тайком бросали взгляды на Коулахило, братьев м а й к и двух жалких подростков на полу. Не так уж часто простые, не обладающие н е фритом жители города. Могли увидеть в действии потрясающие способности зеленых костей. Теперь они разойдутся по домам и расскажут знакомым о том, что видели, как Вор двигался быстрее любого нормального человека и вломился через деревянную дверь. Но насколько же быстрее и сильнее по сравнению с ним оказались братья м а и к и когда же они посовали перед молодым ш т ы р е м Кен и Тар подняли воров и вынесли их из здания. Хило последовал за ними. Господин у н с у е т и и л с я рядом, бормоча запинающимся голосом: "Моляю, простите, попростите, я тщательно проверю весь персонал. Я и понятия не имел". Хило положил руку ему на плечо. Это не ваша вина. трудно предсказать, кто подхватит нефритовую лихорадку и свернёт на кривую дорожку. Мы займёмся ими снаружи. Господин у н ь с явным облегчением кивнул. На лице у него было написано такое выражение, будто он только что столкнулся с автобусом, но при этом лишь отклонился от курса и выронил под ноги портфель с деньгами. Если бы сегодня в ресторан не зашли Хило И братья Моик. Ему пришлось бы иметь дело с двумя трупами и одной очень злой и пьяной зеленой костью. Но после открытого вмешательства ш т ы р я ресторан двойная удача не только избежал катастрофы, но и заслужил славу. О сегодняшнем происшествии разойдутся слухи и публика повалит валом. При этой мысли Хилов з б о д р и л с я Двойная удача был не единственным заведением равнинного клана в этом районе, но одним из самых прибыльных и крупных, и клан нуждался в д а н и от него. А что еще важнее, равнинный клан не мог позволить себе потерять лицо, если это место прогорит или его захватят другие. Если верный фонарщик вроде господина Уни лишится дохода или жизни. Ответственность за это пойдет на Хило. Он доверял господину Уню, но люди есть люди. Они всегда на стороне сильных. Даже если сегодня двойная удача заведения равнинного клана может случиться и так, что его владельцы станут принуждать переметнуться к конкурентам в обмен на поддержку семейного бизнеса и чтобы сохранить на плечах голову. Хило не тешил себя иллюзиями по поводу того, какой тот сделает выбор. В конце концов, фонарщики всего лишь обыватели без нефрита. Они часть клана и важны для его существования, но не готовы ради него умереть. Они не зеленые кости. Хило остановился и указал на сломанную дверь. Пришлите мне счет за ущерб, я этим займусь. Господин Они заморгал, потом стиснул ладони и несколько раз прикоснулся ими к албу в вежливой благодарности. Вы так щедры, Коулден. з В этом нет необходимости. Не глупите, ответил Хило и оглядел его. Скажите, друг мой, в последнее время вы не слышали еще о каких-нибудь проблемах поблизости? Взгляд ресторатора тревожно дернулся, пока вновь не остановился на лице Хило. Какого рода проблемах, Коулден? О зеленых костях из другого клана, пояснил Хило. А таких проблемах. Господин Унь поколебался, а потом оттянул Хило в сторонку и понизил голос. Не здесь, в доках, нет. Но приятель моего п л е м я н н и к а работает барменом в танцовщице. Это в трущобе. Он говорит, что видел людей из горного клана. Они приходят почти каждый вечер. садятся где вздумается и ожидают бесплатную выпивку говорят это часть Дании что трущоба территории горных господин Унь отшатнулся и с п у г а в ш и с ь выражение лица Хило может это пустая болтовня но раз вы спросили Хило похлопал его по руке болтовня никогда не бывает просто болтовней дайте нам знать если услышите что-нибудь еще хорошо Вы всегда можете позвонить. Конечно, конечно, расскажу. Коулзан. И господин у н ь снова дотронулся ладонями до лба. Хило в последний раз хлопнул его по плечу и вышел из ресторана. На улице Хило остановился и вытащил из кармана пачку сигарет дорогих э с п и н с к и х сигарет. Он питал к ним слабость. Он сунул сигарету в рот и огляделся. Может, он там? предложил он. Братья м а и к оттащили подростков от двойной удачи и толкнули на гравийный склон у кромки воды, чтобы не было видно с дороги. Пухлый а б у к е й т с брыкался и кричал, другой обмяк и притих. Братья м а и к бросили воров на землю и начали избивать со всей силы, ритмичными ударами по корпусу, ребрам, животу и спине, и по лицам, пока они не распухли почти до неузнаваемости. Никаких ударов по жизненно важным органам, по горлу или затылку. Кен и Тар были хорошими кулаками, не беспечными и не кровожадными. Хило курил и наблюдал. Опустился вечер, но не совершенно темный. Вдоль берега сияли фонари, а фары проезжающих машин вспыхивали белым. Далеко на воде сквозь клочья тумана и городской смог... проглядывали медленно перемещающиеся огни судов. Воздух был теплым и полным ароматов, сладости перезревших фруктов и вони дыхания 9 е 0 0 т т ы с я ч жителей города. В свои 27 Хило еще помнил времена, когда автомобили и телевидение были в ж а н л у н е в новинку. Теперь они заполнили о все, а плюс к ним еще больше людей, новые фабрики. Уличная еда с чужеземными вкусами, вроде мясных шашлычков и острого творожного сыра. Казалось, столица вот-вот лопнет, а вместе с ней и все жители и зеленые кости. Как будто существует какое-то подводное течение, думал Хило. Все движется слишком быстро, словно город это новый только что смазанный механизм, установленный на предел мощности. И вот вот выйдет из-под контроля, нарушив естественный порядок вещей. Что творится в мире, если парочка неуклюжих, неумелых портовых выродков задумала украсть нефрит у зеленой кости, и это почти удалось. По правде говоря, Шондзу Данрю заслужил потерю нефрита. Хилом о г бы забрать три его серги ь с е б е в качестве наказания за бесчестие. И он испытывал такое искушение, когда энергия растекалась по венам жидким теплом, пока он крутил камни в руке. Но бесчестно забирать несколько камешков у жалкого старика. Вот чего не могли понять в а р и ш к и Один л и ш н е ф р и т не делает з е л е н о й к о с т ь ю н е ф р и т о в ы м воинам делают кровь, тренировки и клан. Так было всегда. Хило должен поддерживать и личную репутацию, и репутацию клана. Шон Цуданрю пьяница, старый дурак, пародия на зеленую кость. Но он остается пальцем на службе у равнинных, а значит, если на него напали, Хило должен разобраться. Он бросил сигарету и затоптал ее. Достаточно, сказал он. Кен тут же отошел. Более усердный Тар напоследок пнул каждого еще разок. Хило пристальнее изучил подростков. Один был в форме официанта и выглядел как настоящий киконец, худощавый, с длинными руками, темными глазами и волосами. Он лежал полумертвый, хотя трудно сказать, то ли от избиения, то ли от нефритовой ломки. Круглолицый обукеец Тихов схлипывал. Не переставая повторять, это была не моя идея, не моя. Я не хотел. Отпустите, прошу вас, я больше не буду, я никогда. Хило поразмыслил. А вдруг мальчишки не такие кретины, какими выглядят, а шпионы или наемные головорезы горных или какого-нибудь мелкого клана? Он взвесил шансы и решил, что они ничтожны. Хило присел. И отбросил волосы с мокрого лба а б у о к е й ц а Тот в ужасе зажмурился. Хилоп о качал головой и вздохнул. И о чем ты только думал? Он обещал, что мы получим кучу денег. Схлипнул подросток немного ф а л ь ш и в о Сказал, старик так пьян, что даже не заметит. Сказал, что знает покупателя, надежного, он заплатит полную цену. Как зарезной н е ф р и т и не будет задавать вопросы. И ты ему поверил. Надо быть полным безумцем, чтобы рассчитывать украсть н е ф р и т у з е л е н о й кости и продать камни. Хило поднялся. С Кеконцем уже ничего не поделаешь. Сердитые юнцы подхватывают н е ф р и т о в у ю лихорадку. Хило видел такое много раз. Нищих и наивных. Полных беспощадной энергии и чистолюбия, не ф р и т притягивает их как мёд муравьёв. Они романтизируют легендарных гангстеров, зеленых костей, насмотревшись комиксов и фильмов об их подвигах. Замечают, как люди произносят д зен уважительно и с легким опасением, и хотят стать такими же. И не имеет значения, что без многолетних боевых тренировок. Они не способны контролировать силу н е ф р и т а Они загораются, теряют голову и уничтожают себя и других. Нет, это безнадежный случай. А вот Абу Кейтс просто глуп. Насколько безнадежно? Можно простить мальчишку вроде него, играющего в лотерею с нырением в реку, но нельзя простить оскорбление клана. Как будто прочитав мысли Хило, подросток ускорил словесный поток. Пожалуйста, Колден, я был глуп, я знаю, это было глупо. Этого никогда больше не повторится, клянусь. Я только доставал н е ф р и т из речки. Если бы вместо Ги н и появился новый р е з ч и к я бы ни о чем другом и не думал. Я больше не притронусь к н е ф р и т у клянусь. Что ты сказал? Хило снова наклонился над ним, п р и щ у р и в ш и с ь Подросток. Посмотрел на него в страхе и недоумении. Я что я по поводу нового резчика? – сказал Хило. От настойчивого взгляда Хило мальчишка задрожал. Я я отдавал все, что выловлю из реки трехпаломуги. За необработанный нефрит он тот же платил наличными. Немного, но все равно неплохо. Гирещик в этой части города и большинство наших я знаю, кто он. Нетерпеливо оборвал его хило. Что с ним случилось? Потихоньку в глазах парнишки начала поблескивать надежда. Он понял, что знает кое-что, чего не знает ш т ы р равнинного клана. Ги больше нет. В прошлом месяце появился новый р е ч и к Сказал, что будет скупать у нас весь нефрит, сколько найдем, необработанный или резной без вопросов. Он предложил трёхпалому Ги работать вместе. Но Ги не видел смысла делить бизнес с новичком, и тогда тот парень его убил. Мальчишка вытер рукавом сопли и кровь из носа. Говорят, он задушил Ги телефонным проводом, а потом отрезал остальные пальцы и послал их другим рящикам города в качестве предупреждения. И теперь все, что мы найдем в реке, отправляется к нему, а он платит только половину от того, что платил Ги. Вот почему я решил бросить это дело. Ты видел этого р е з ч и к а спросил Хило. Подросток задумался, пытаясь решить, какой ответ спасет ему жизнь, а за какой его убьют. Да, один раз. Хило переглянулся с кулаками, а букийский мальчишка разрешил одну тревожную загадку, но за ней потянулась другая. Пусть т р е х п а л ы й г и был нелегальным р е з ч и к о м н е ф р и т а но знакомым и понятным. блудным псом во дворе Ухило, к р а д у ю щ и м из мусорных баков, но не причиняющим значительного ущерба, чтобы его стоило убить. Пока он только покупал необработанный нефрит у а б у к е й ц е в к л а н а не трогали его контрабандную торговлю в обмен на периодические наводки на рыбу покрупнее. Кто посмел бросить вызов власти равнинного клана и убить Ги? Хило снова повернулся к мальчишке. Можешь описать его, этого нового р е ч и к а Тот снова з а к о л е б а л с я Да, я, наверное. Когда парнишка, заикаясь, описал р е ч и к а Хилов встал. Подгони машину, велел он Кену. Отвезем мальчишек к Колоссу. Глава третья. Бессонница Колосса. Коул л а н ш и н в а н не мог заснуть. Когда-то он хорошо высыпался, но в последние три месяца хотя бы раз в неделю не мог сомкнуть глаз. Его спальня на последнем этаже главного особняка Коулов выходила на восток и выглядела отвратительно огромной и пустой, как и кровать. Иногда по ночам он смотрел в окно, пока к горизонту не подкрадывался робкий свет зари. Лан пытался медитировать перед сном, чтобы успокоиться, пил травяной чай и принимал соленые ванны. Он раздумывал, не пора ли посоветоваться с врачом. Может, терапевт зеленых костей сумеет понять, какие энергетические потоки находятся не в равновесии, расчистит преграды для заблокированной энергии, пропишет правильную диету и восстановит баланс. Но он устоял перед искушением. В тридцать лет он должен находиться на пике сил и здоровья. Вот почему дед, наконец, передал ему бразды правления. Вот почему остальные равнинные согласились с тем, что власть перейдет от легендарного, но старого и больного Коула Синингтуна к внуку. Если пойдет слух, что к о л о с Суклана не з д о р о в и т с я Это плохо на нем отразиться. Даже такой пустяк, как бессонница, может вызвать ненужные домыслы. А вдруг у него проблемы с психикой? Вдруг он не может справиться со своим нефритом? Если его сочтут слабым, это может стать смертельным. Лан встал, натянул рубашку и спустился по лестнице. Он надел ботинки и вышел в сад. Ему тут же полегчало. Семейный особняк стоял почти в самом центре Жанлуна. Из окон верхнего этажа виднелась красная крыша здания Королевского Совета и конические ярусы триумфального дворца. Но строения и сады, принадлежащие Коулам, раскинулись на двух гектарах, а высокие стены из красного кирпича закрывали их от городской с у е т ы д а л е з е л е н о й кости здесь не было тихо. Лан слышал шуршание мыши в траве, жужжание крохотного жучка в пруду, хруст собственных шагов по гладкой мощенной дорожке, но вечный городской гул был приглушен. Сад был азисом покоя. Здесь в одиночестве в маленьком уголке природы, вдалеке от водоворота чужих нефритовых аур. Лан мог расслабиться. Он сел на каменную скамью и закрыл глаза. Он неторопливо исследовал с о б с т в е н н о е дыхание и биение сердца, ритмичный поток крови по венам. Лан проследил взглядом за летучей мышью, метнувшейся над головой и хватающей в воздухе насекомых. В ветерке от маленького пруда он уловил аромат цветения магнолии и жимолости. Он поискал на земле мышь, которую услышал чуть раньше, и обнаружил ее горячий изгусток пульсирующей жизни, застывший яркий комок на темной лужайке. Учеником академии Коула д у ш у р о н а он однажды провел всю ночь запертым в гулком угольно-черном погребе с тремя крысами. Этот экзамен по чутью сдавали ученики в возрасте 14 лет. Он шел в слепую. Держась за холодные каменные стены, прислушиваясь к едва заметному скрежету крохотных коготков и пытаясь согреть кровь, как змея, прекрасно понимая, что сдаст экзамен только в одном случае, если убьет всех о с т р о з у б ы х крыс голыми руками. При этом воспоминании спина лана напряглась. Он ощутил толчок на периферии сознания, приближался дору. Он пересекал сад, невидимый, но его выдавала нефритовая аура, разрывающая ночь, будто прорезавшая дым красная вспышка. Лан выдохнул и открыл глаза. Губы изогнулись в кривоватой улыбке. Если Дору застанет его за охотой на мышей в ночном саду, то это будет куда более серьезным симптомом умственного расстройства, чем бессонница. На л а н а р а с с е р д и л а что кто-то прервал его одиночество, и он не встал поприветствовать гостя. Голос Юна Дорупона был мягким и хрипловатым. Он пах лекарствами, а голос звучал, как будто в кастрюлю сыплют гравий. Ты здесь в одиночестве? Что-то случилось, Ланси? Лан нахмурился, услышав уменьшительный суффикс. Так обращаются взрослые к ребёнку, а не к старшему позванию. Использование этого имени шеллистом означало нарушение субординации. Лан понимал, что Дору не хотел его оскорбить, просто никак не может избавиться от старых привычек. Дору знал его с детства. Он служил к о у л о м сколько помнил Лан. Но предполагается, что он должен быть советчиком и стратегом, а не выступать в роли заботливого дядюшки. Ничего не случилось. ответил Лан. Он наконец встал и повернулся к Дору. Мне нравится выходить по вечерам в сад. Иногда нужно побыть наедине с собственными мыслями. Легкий упрек за вторжение. Дору, похоже, упрека не заметил. Уверен, тебе есть о чем подумать. Шелест был тощим, как жерт, с похожей на яйцо головой и острым подбородком. И даже в тягостную летнюю жару носил шерстяные свитера и темные куртки, в которых выглядел полнее. Чопорные манеры придавали ему вид ученого, что совершенно не соответствовало действительности. Несколько десятилетий назад Дору был человеком горы и одним из тех неукротимых мятежников, которые под предводительством Коула, Синингтун а и Айта Югантина Покончили с иностранной оккупацией острова Кикон. Последний год мировой войны Дору провел в ш а т а р с к о й тюрьме. Ходили слухи о том, что скрывается под его мешковатой одеждой, якобы из его ног и рук вырваны куски плоти, а еще ему отрезали яйца. К концу месяца к н А должен определить квоты на экспорт. Ты уже принял решение? Как проголосуешь? Споры внутри к е к о н с к о г о нефритового альянса по поводу того, стоит ли увеличивать продажу нефрита иностранным державам, а именно Эспении и ее союзникам, шли всю весну. Ты знаешь мое мнение, ответил Лан. Ты обсудил это с Коулом Деном. з Естественно, Доро имел в виду Коула с и н и н г т у н а Пусть в семье есть еще три зеленых кости помладше. Для Дору всегда останется только один Коулден. Лан не показал своего раздражения, не т н у ж д ы его беспокоить. Возможно, не один лишь Дору в равнинном клане ожидает, что по поводу серьезных решений Лан будет советоваться с дедом. Но так не может больше продолжаться. Давно порадать, понять, что только Лан полновластный колос. с Эспенцы слишком много вы хотят. Если мы всегда будем давать им, что попросят, то скоро последний н е ф р и т с острова окажется на испанских армейских складах. Шеллист немного помолчал, а потом кивнул: "Как скажешь". И тут Лану пришла в голову неожиданная мысль: Дору стареет. Он уже слишком стар, чтобы меняться. Он был шеллистом деда. И всегда будет считать себя таковым. Придется его заменить. Лан отбросил эту неприятную мысль. Даже хорошее чутье не позволяло зеленым костям читать мысли, но некоторые так натренировались, что могли разобрать их по малейшим внешним проявлениям. Дору носил лишь тонкие нефритовые кольца на больших пальцах, но Лан знал, что остальной нефрит Спрятан от взглядов, Адору куда более умел, чем кажется, и может почувствовать внезапный поворот в мыслях Лана, даже если они никак не отразятся на лице. Он скрыл любые признаки нетерпения. Ты же пришел не за тем, чтобы терзать меня по поводу КНА. В чем дело? На воротах включились прожектора, залив фасад дома и длинную подъездную дорожку желтым светом. Только что приехал Хило, сказал Дору. Он срочно хочет с тобой увидеться. Лан быстро пересек сад в направлении силуэта огромного седана Хило, который ни с чем не спутаешь. Майк Кен, один из лейтенантов его брата, прислонился к водительской дверце к н я г и н и п р а й з ы глядя на часы. м а й к т а р стоял чуть в стороне рядом с Хило. У их ног лежали два мешка. Подойдя поближе Лан увидел, что эти мешки на самом деле два подростка, стоящие на коленях головой в асфальт. Рад, что застал тебя, пока ты еще не спишь, поддразнил его Хило. Младший Коул частенько рыскал по улицам до рассвета, уверяя, что это часть обязанностей хорошего ш т ы р я Угроза его присутствия усмиряет разного рода мерзавцев, творящих свои дела на территории клана, когда опускается темнота. Никто не скажет, что Коулхило не посвятил делам всего себя, в особенности, когда они касались еды и выпивки, красивых девушек и громкой музыки, баров и горных залов и периодических жестоких стычек. Лан пропустил из девку мимо ушей. И посмотрел на двух парнишек. Перед тем, как привести сюда и положить на дорогу, их избили до полусмерти. Что это значит? Старый п р о п о и ц а Шондзо чуть не лишился своих жалких нефритов из-за этих клонов. у Объяснил Хило. Но вышло так, что вот этот. Он поддел ногой более крупного мальчишку, рассказал кое-что интересное. И я решил, что тебе стоит услышать это лично. Давай, парень, расскажи Колоссу все, что знаешь. Юнец поднял голову, оба его глаза заплыли, губа была рассечена, из-за разбитого носа голос звучал гнусаво. Он рассказал Лану о внезапном захвате контрабандного бизнеса трех паловаги. Я не знаю, как зовут новичка. Мы называем его просто резчик. Он обукеец? – спросил Лан. Нет, прошамкал мальчишка вздувшимися губами. Иностранец, каменноглазый, носит куртки какую-гу танцев и квадратную кепку. Он бросил нервный взгляд на своего товарища, когда тот заворочился и застонал. Напиши, как выглядит р е ч и к велел Хило. Я видел его только раз, всего несколько минут. заюлил парнишка снова испугавшись резкого тона хило он невысокого роста немного полноват у него усы и щ е р б а т о е лицо одевается как югутанец и носит пистолет но говорит покиконски без акцента на какой территории он работает абукеец вспотел от этого допроса он умоляюще обратил почерневшее от синяков лицо к лану я я точно не знаю в основном в кузнице, частично в п а п а е и в доках, может даже в монетке и рыбачьем. Он т кнулся лбом в асфальт и голос стал приглушенным. Колзен, Колос, я никто, пустое место, просто глупый мальчишка, сделавший глупую ошибку. Я рассказал все, что знаю. Второй парень пришел в себя, хотя и молчал, только шумно дышал. Посмотри на меня. Велел Лан. Подросток поднял голову. Белки его глаз покраснели от лопнувших капилляров. Выглядел он затравленным и не в себе. Это было уже не лицо мальчика, а лицо человека, вкусившего н е фрит ни не стой стороны и совершенно уничтоженного им. Видимо, он страдал от страшной боли, но до сих пор и з л у ч а л внутренний жар, сгорая как струя газа. Лан ощутил к нему легкий прилив жалости. Парень стал жертвой смутных времен. Раньше законы природы были ясны, а букейцы невосприимчивы к нефриту. Иностранцы по большей части слишком чувствительны. Даже если шатарец или эспениц научится контролировать физическую и ментальную силу, он наверняка п а д е т жертвой зуда. Лишь ки концы, особый народ, столетия назад взявший начало от смешения крови а б у к е й ц е в и древних тунских поселенцев на острове, обладают прирожденной способностью обуздывать силу нефрита, да и то после многолетней интенсивной подготовки. К сожалению, в наши дни хвастливые рассказы об иностранцах, якобы научившихся носить нефрит, Селили в головы нищие киконские ребятни дурацкие идеи. Они стали думать, будто им лишь нужно немного потренироваться в уличных драках. Ну, могут еще понадобиться правильные медикаменты. Не ф р и т для таких как ты это смерть. Украдешь ли ты его, продашь ли, наденешь, все закончится одинаково. Ты будешь кормить червей. Лан уставился на мальчика суровым взглядом. Убирайтесь с моей земли, оба, и не попадайтесь больше на глаза моему брату. Абу к е е т поднялся на ноги, а второй сделал это даже быстрее, чем мог предположить Лан. Они торопливо поковыляли к выходу, ни разу не оглянувшись. Вели охраняют перед ворота, приказал Лан Моикукену. Тот взглянул на Хило в ожидании одобрения приказа Лана. Эта крохотная деталь в ы я в и л а Ланы из себя. Братья Моих были п о р а б с к и п р е д а н ы х и л о Они внимательно смотрели на у л е п е т ы в а ю щ и х подростков, запоминая их лица. Улыбка исчезла с лица Хило. Без нее он выглядел на свой возраст, а не чуть старше измордованных им подростков. Я бы оставил жизнь а б у к е й ц у сказал он, н а насчет второго. Ты ошибся. Он вернется, у него это на лице написано. Мне все равно придется его убить, только чуть позже. Возможно, Хило и прав. Есть два типа похитителей Нефрита. Большинство хочет заполучить силу Нефрита для статуса, денег, власти над другими. Но для некоторых желание обладать камнями становится наваждением, свербит в мозгу. И только растет день ото дня. Вероятно, Хило верно рассудил. Следовало разобраться с мальчишкой при первом же проступке. Но Лан не был готов утверждать, что тот не сумеет найти какой-то другой способ удовлетворить ч е с т о л ю б и е Ты преподал ему урок, сказал он. Нужно давать людям шанс усвоить уроки. В конце концов, они же просто дети. Глупые дети! Не припомню, чтобы глупостью можно было оправдаться, когда я был ребенком. Лан посмотрел на брата. Хило стоял, сунув руки в карманы, расставив локти и чуть выдвинув вперед плечи с намеком на дерзость. Ты сам еще ребенок, эгоистично подумал Лан. ш т ы р ь второй человек в клане. равный по статусу ш е л е с т у и как предполагается должен быть закаленным бойцом Хило стал самым молодым ш т ы р е м в истории, но все же никто не оспаривал его позицию. То ли потому, что он был из Коулов, из честью носил н е ф р и т то ли потому, что когда полтора года назад ушел на покой прежний ш т ы р ь дед одобрил назначение Хило одним лишь пожатием плеч. А кто ж еще для этого подойдет? – сказал тогда Коулсен. Лан сменил тему. Ты считаешь, что новый р е ч и к это Тем Бен? Утверждение, не вопрос. А кто ж еще? – отозвался Хило. Семья Темов входила в могущественный и контролирующий обширные территории горный клан. На Тем Бен в ы х о д е ц из г о р д о й семьи Зеленых Костей. оказался к а м е н н о глазом. Так иногда случается, проявляются рецессивные гены и рождается киконец столь же невосприимчивый к нефриту, как и любой а б у к е е ц Тембен, позор семьи и к тому же свирепый забияка много лет назад покинул родных и отплыл учиться и работать в далекий северный Югутан. Его внезапное возвращение на Кикон... И бурное внедрение на черный рынок необработанного нефрита выглядело вполне правдоподобно. Только н е в ы с п р и и м ч и в ы й к нефриту к а м е н наглазый может покупать, обрабатывать и продавать на улицах нефрит. И становилось весьма тревожно от того, к чему могли вести его действия. Он не в е р н у л с я бы без приказа семьи, заключил Хило. А темы не делают ни шагу без одобрения а й т Хило шумно отхаркался и сплюнул в кусты. Он, конечно же, говорил об а й т Маде, нынешнем колоссе горного клана, приемной дочери великого а й т а Югантина. Клянусь своим н е ф р и т о м эта жадная с о ч к а не только в курсе событий, но и держит руку на пульсе. Все это время Дору маячил где-то на заднем плане. И теперь, как призрак выступил вперед, чтобы присоединиться к разговору, Колос горного клана лично занимается резчиками на черном рынке Нефрита. Он не скрывал своего скепсиса. Серьезный вывод на основании слов перепуганного а б у к е й с к о г о мальчишки. Хило посмотрел на него с плохо скрываемым презрением. Может, Шанзу и пьяный кретин. Но держит уши по ветру. Он говорит, наших фонарщиков в трущобе попряжали. Владелец двойной удачи рассказал мне ту же историю. Дескать, их д о е т пальцы горных. Если горные пытаются вытеснить нас из трущобы, трудно поверить, что они не захотят внедрить своего человека, чтобы работал в наших районах и снабжал их информацией. Они поставили на то, что мы не тронем нового р е ч и к а И не станем устраивать склоку с темами из-за какой-то мелкой контрабанды. Ты делаешь слишком много предположений, Хилосе. Дору говорил совершенно спокойно, в отличие от Хило. А и ты и Коулы через многое прошли вместе. Горные не в ы с т у п и т против твоего деда, пока он жив. Я лишь рассказываю, что мне известно. Хило вышагивал перед братом и Дору. Лан ощущал волны его возбуждения. Нефритовая аура Хило выглядела яркой жидкостью по сравнению с густым дымом ауры Дору. Дет и Айт Югантину уважали друг друга, даже когда были соперниками, но все это в прошлом. Старый Ю умер, и Айт Мада ведет собственную игру. Обдумывая слова брата, Лан посмотрел на огромный широко раскинувшийся особняк Коулов. Многие годы равнинный клан быстрее увеличивал влияние, чем горный, заметил он. Они знают, что только мы представляем для них угрозу. Хило остановился и взял брата за руку. Позволь мне сходить в т р у щ ь ё б у с пятью кулаками. Айт нас проверяет, посылает самых мелких пальцев чинить неприятности и хочет посмотреть, как мы ответим. Так давай прирежем нескольких и отправим ей в мешках. Пошлем сигнал, что с нами шутить не стоит. Тонкие губы Дорос к р и в и л и с ь как будто он откусил лимон. Клиновидная голова повернулась, и в младшего Коула впился презрительный взгляд. На н е убили кого-нибудь из наших. Зеленую кость или фонарщика? Ты предлагаешь нам первыми пролить кровь, нарушить мир? От ш т р я а ожидают определенную свирепость. На такая ребяческая реакция сослужит дурную службу твоему колоссу. Аура Хилоп полыхала, как раздутое ветром пламя. Лан почувствовал волну жара за секунду до ответа Хилоп произнесенного неожиданно ледяным тоном. Колос может и сам решить, плохо ли ему с л у ж а т Хватит. Огрызнулся на обоих Лан. Мы здесь, чтобы вместе принять решение. А не устраивать петушиные бои, Ланси, сказал Дору. Похоже, в трущобе появились слишком энергичные и задиристые юнцы. Этот район всегда был проблемным. Аура шелеста мерцала ровно, как раскаленный уголь, неспешной энергии человека, пережившего множество костров и не особо желающего их разжигать. Уверен, что можно найти. мирное решение, которое сохранит уважение между кланами. Лан переводил взгляд с ш е л е с т о м и штыря. Они правая и левая рука колосса и отвечают за деловую и боевую ветви клана. Штырь всегда на виду, занимается тактикой, самый грозный боец клана, предводитель кулаков и пальцев, которые патрулируют и защищают территорию клана и ее жителей. от соперников и уличной преступности. Шелест стратег разрабатывает операции. Это мозг, работающий за кулисами в своем офисе вместе со способными барышниками, обеспечивая клан притоком дани и прибыльными вложениями. Определенные трения между двумя ключевыми фигурами вполне предсказуемы, даже ожидаемы. Но Хило и д о р о были полными противоположностями не только по роли в клане, но и по характеру. Глядя на них, Лан задавался вопросом, на кого опереться: на Хило с его ч у т ь е м улиц, или на Дорус с его опытом и осторожностью. Попробуй разузнать, стоят ли айты за темомбеном, сказал он Хило, и пошли побольше кулаков в трущобу, но только. Он покачал головой в ответ на загоревшийся взгляд брата, чтобы подбодрить фонарщиков и защитить их бизнес. Никаких нападений, никакой мести и не называть темен. Никто не прольет кровь без приказа семьи, даже если они напрашиваются на нож. Мудрое решение, кивнул Дору. Хило поморщился, но выглядел он частично умиротворенным. Ладно, сказал он. н а п о м я н и т е моё слово, станет только хуже. Мы больше не можем выезжать на дедушкиной репутации. Он дернул с е б е за мочку правого уха, привычный жест, отгоняющий неудачу. Надеюсь, он проживет ещё триста лет. Пробормотал он, но без особой убеждённости. Дело всё в том, что а й т пытается показать свою власть колосса. И если равнинные хотят удержать своё, тебе нужно сделать то же самое. Я не нуждаюсь в п о у ч е н и я х младшего брата, отрезал Лан. Хило склонил голову в ответ на упрек, потом широко улыбнулся, и его лицо изменилось, снова став мальчишеским. Точно, п о у ч е н и й тебе и так хватает, верно? Он дернул плечами, развернулся и зашагал обратно к огромной к н я г и н е где курили Майк Кен и Майк Тар, терпеливо дожидаясь своего капитана. Лана всегда поражала, как это безжалостные тренировки в детстве в а к а д е м и и Коула Душурона не изменили б е с ш а б а ш н у ю натуру младшего внука Коула. Он жил так, как будто все вокруг создано специально для него. Прости, что я вел себя с ним так грубо, Ланся, тихо сказал Дору. х е л о грозный штырь, просто его нужно держать на коротком поводке. Его плотно с т и с н у т ы е губы изогнулись в улыбке, как будто он знал, что Лан думает также. Я тебе сегодня еще нужен? Нет. Спокойной ночи, Дору. Старый советник кивнул и молча удалился по боковой дорожке, ведущей к резиденции шелеста. Лан смотрел на него, пока Дору не скрылся из виду, а потом пошел к особняку Коулов. Это было самое крупное здание на территории. И самое впечатляющее — чистые и симметричные современные линии, классическое кеконское дерево и зеленая черепичная крыша, бетонные плиты поблескивали крошкой раковин. Белые колонны имели немного нарочитый иностранный вид, придающий в е л и ч и е Лан скорее всего отказался бы от них, если бы решение принимал он. Его дед потратил значительную часть состояния. на планирование и строительство семейного особняка. Он гордился им как символом и говорил, что это показывает, кем теперь стали зеленые кости. Они открыто пользуются своим богатством, тогда как еще в прошлом поколении их травили и приходилось скрываться в секретных лагерях, в горных джунглях, выживая лишь благодаря собственному хитроумию и помощи фонарщиков. Лан поднял взгляд к верхнему и самому левому окну дома. Там горел свет и виднелся силуэт сидящего в кресле человека. Дед еще не спал, даже в такое время. Лан вошел в дом и задумчиво потоптался в вестибюле. Пусть Лану и не хотелось этого признавать, но Хило был прав. Нужно более твердо показать свою власть как колосса. Он должен принимать жесткие решения, а учитывая, что сегодня он уже не з а с н е т можно принять одно из них и сейчас. С легким неприятным чувством он стал подниматься по лестнице.